Глава девятнадцатая. Все хорошо же, Валь. Стискивал мял в своих руках, когда на своего жорика. Перестань уже. Ворчал на нее и тряс новарька, словно с ума сошла. Видимо, все напряжение, что накопилось за эти дни, выплеснулось наружу, и этот поток я не мог остановить около часа. Все закончилось, Валь. Поглаживал ее по спине, ощущая пальцами позвонки за эти дни она. Исхудала до нельзя. Нет, еще ничего не закончилось. Еще нам предстоит долгая и не менее мучительная, чем сама операция реабилитация. И да, я ни хрена не готов к этому. Но ей сейчас нужно знать, что я рядом. Плевать, что она ненавидит меня. Плевать, что я жалею о содеянном. Потому что изменить уже ничего не могу. Могу только попытаться исправить. Хотя бы частично. Чувствую, как Варя расслабляется в моих руках, и мне самому становится легче. Сколько она страдала, сколько страдала моя дочь. Блять, как я мог быть таким дебилом? Почему ни разу за все эти годы не пытался узнать о ней? Ведь разлюбить так и не смог. И уже никогда не смогу. Она пустила корни так глубоко в моем сердце, что осталось только вырвать вместе с ним. Господи, спасибо, спасибо! шептала, уткнувшись лицом мне в грудь и тихонько схлипывала. «Успокойся, все хорошо». На самом деле, была рада того, что она сейчас рядом. От того, что обнимает меня, пусть неосознанно, пусть это всего лишь иллюзия. Моя иллюзия. Моя мечта. Дурацкая и наивная, как фантазия ребенка. «Я хочу, чтобы ты знал, я тебе не изменяла никогда». Подняла на меня взгляд, и в груди словно нож повернули. Боль яркой болезненной вспышкой вонзила сердце, и где-то внутри взвыл мой личный зверь. Твою мать! Нашла о чем говорить в такой момент! Давай не будем об этом сейчас. Я и сам скоро все узнаю, милая. Я допускал уже мысль, что мои надежды могут не оправдаться, и я узнаю то, после чего уже не смогу отбелить ее в своих глазах. И я боялся этого до жути. Теперь, когда у меня появилась надежда, что, возможно, Варвара не предавала. Я не хотел с ней расставаться. Эта надежда позволяла мне жить, дышать. Да, безусловно, я чувствовал свою вину и знал, что если мои опасения не оправдаются, то я окончательно возненавижу себя. За то, что избил. За дочь. За сломанную жизнь долгие годы адских мучений. Но... Бля. Запись. Ебучая запись, которая сводит меня с ума день за днём. А что, если это липа? Нет, запись-то настоящая, сомнений нет. Но появилась больная мысль, что она не Вайка. А вдруг какую-нибудь актрисульку обстрогали под мою жену и засняли фильм? Но зачем? Это удовольствие не из дешёвых, чтобы вот так точную копию воссоздать. Не было в этом смысла. Никто и ничего не поимел, с этого и вряд ли смог бы. Что же этот старый гондон земской натворил и, главное, зачем? — А когда будем? На записи была не я, Дима. Голос Вари прорезался сквозь всю эту плесень, что пожирает мой мозг. — Варя, хватит! — Вот честно, не хотел её сейчас слушать, совершенно не хотел. — Не до этого мне сейчас к чему снова разговоры ни о чем. Вот когда разгребем со змеем эту гребаную свалку, тогда и поговорим. Выслушай меня, потому что то, что я хочу сказать сейчас, все изменит в корне. Отстранилась, опуская глаза. Вот тут меня прошибло, да так, что из глаз искр полетели. Говори. Единственное, что смог из себя выдавить. А чего-то знал, то, что услышу, мне не понравится. На записи не я, там моя сестра. Проговорила на одном дыхании и снова в глаза мне смотрят а меня, словно парализовало. Не могу пошевелиться, вздохнуть не могу. В забу, что называется, сперла, и никак не продохнуть. Какая нахуй сестра, валь! Чего ты несешь сейчас? Голос села перед глазами туман мотива. «Какая еще сестра, блядь?» «У меня была сестра-близняшка. Мы одинаковые внешне. Это все отец, он...» Больше говорить не смогла, лишь заплакала, хватая бледными губами воздух. «Сестра!» Вот такая тайна хранилась под задницей земского. Блядство! Какое блядство! Сам того не осознавая, хватаю ее за подбородок, а второй рукой за волосы тяну к себе. «Почему ты молчала до сих пор? Какого хуя ты молчала, сучка?» Клянусь, в этот момент еле сдержался, чтобы не всыпать ей пиздюлей. «Да только однажды уже вкатил по самой не хочу. Не знаю теперь, как это пережить». «Почему я ничего не знал? Отвечай! Почему я не знал о твоей сестре?» Встряхиваю так, что почти отрывается от пола. «Отвечай, Варя!» И она начинает рассказывать. Смотрит мне в глаза и говорит, говорит, а я не могу поверить. Не могу принять того, что, оказывается, совершенно ни хрена не знала о своей жене. Мы прожили в браке три года, и мне, наивному болвану. Казалось, что родней ее не было у меня никого. Оказывается, она тоже была чужой. Настолько чужой, что не доверила мне свои тайны, свою боль. И теперь вся эта хуйня обрушилась на нас таким камнепадом что выбраться из-под него не под силу никому из нас. Она замолкает, а я впадаю в ступор. Вот, значит, кто такая Катя. Именно поэтому Земской мочил ни в чем не повинных людей. Просто за то, что знали правду. И Варя знала. Знала и молчала. Защищала старого ублюдка вместо того, чтобы защищать себя от него. «Так ты говоришь, сестра мертва?» Кивает, смахивая со щек слезы. «Все складно, конечно, получается. И хрен с ним, я не знал, что у тебя была сестра-близнец, окей. Я выясню это, как бы глубоко твой папашка не спрятал все концы. Но, бля, Варя, в запись, на которой якобы твоя сестра датирована числом нашей первой годовщины. Эту запись прощупали вдоль и поперек, это не монтаж». И дата там стоит именно та, когда было записано видео. Как это ты мне объяснишь, а?» Каин начинал закипать. «Если, по твоим словам, она была уже мертва на тот момент...» Поднимает на меня растерянный взгляд, и в нем я вижу свое отражение. Отражение зверя, который избил собственную жену только из-за того, что не знал правду, не докопался и не нашел причину.